Глава 23. В которой кое-что дурно пахнет. Если бы тут был Анатольевич, он бы стал называть вещи своими именами, и это звучало бы удивительно, с юмором и, конечно, нецензурно. Но поскольку я не обладал такими талантами к зрению в корень и короткой, но емкой характеристике происходящего, то мог только наблюдать за действиями странных гирильесов с калашами и тихо выпадать в осадок от происходящего на берегу. Вели себя эти граждане милитаристской наружности как настоящие головотяпы. Ну, то есть, вот если взять типичных детей мегаполиса года этак 2022 которые тяжелее гаджета в руках ничего не держали, не знают, как перекрыть воду в стейке и путают звезды с новогодними гирляндами и отправить их, скажем, в ту же талицу коров в постель. Эффект будет примерно такой же, тем более большая часть из этого десанта явно еще недавно сидела за школьными партами. Если там, где они выросли, была школа. Эти юные обреки, классно одетые и до зубов вооруженные, разве что в собственных ногах не путались. Длинноволосый командант крыл их матом, лупил отломанное от ближайшего дерева хворостиной, пинал ногами, но это не помогало. Его помощники, огромный лысый негр и невысокий заросший черной бородой по самой брови вояка, были мужиками очевидно-тертыми. Только их усилиями юные убер-солдаты еще не поубивали друг друга. И это уже можно было назвать успехом. В остальном, развернувшееся предо мной действо, напоминало трагикомедию. Вероятные противники в подавляющем большинстве своем и понятия не имели, как растянуть тенты и замаскировать лагерь, нормально разжечь костер, нарубить дров и приготовить пищу. Зато наезжать друг на друга и скандалить они оказались мостаками. Я долго пытался понять, кого этот интернационал мне напоминает, и чуть не рассмеялся, когда пришла ассоциация. Не грози южному централу. Такие идиотские гангстер-братки, которые на самом деле ничего из себя не представляют. Хотя, в отличие от героев легендарного фильма, эти гангстеры, по большей части, все-таки были смуглыми латиносами. Хотя и белокожие потомки конкистадоров и афрокарабиньеров тоже встречались. Один из таких карабиньо как раз уронил своему латинскому товарищу на пальце какой-то алюминиевый бак и тот стал вопить и отплясывать на одной ноге, проклиная все на свете. Чернокожий Рэмбо бегал вокруг и пытался как-то помочь, но отхватил леща от обижного соратника, забыл про благие намерения и кинулся в драку. Я не знаю, что именно прокричал команданты по-испански, но прозвучало это примерно так. «Гребаный папуас. Иголки удар тяжелого ботинка по ребрам. Сначала свою порцию пинков получил один, потом второй. Воспитание ногами помогло, горе вояки куля расползлись в разные стороны. Слово папуас не имело российского оттенка. Оно характеризовало душевные состояния и умственные способности его подчиненных, даже Анатольевич не сказал бы лучше: При всем уважении к коренным жителям папуа Новой Гвинеи за те два часа, что я наблюдал за ними, дичь было исполнено предостаточно. Кто-то ошпарился кипятком, другой умудрился сожрать какой-то неизвестный гриб. Третий решил искупаться и наступил на морского ежа. Наркоманы, что ли, как только не перестреляли друг друга. Просто удивительно, скорее всего, технику безопасности при обращении с оружием им все-таки вбили в голову на уровне рефлексов или не выдали патронов. Так или иначе, отряд расположился на самой границе джунглей и пляжа. Палатки камуфляжного цвета были разбиты, бойцы расселись под деревьями и принялись кушать дав мне возможность их пересчитать. Две дюжины – вот сколько прибыло вооруженных людей, это считая команданты и двух замов. То есть на каждого более-менее адекватного человека в этой банде приходилось по семь молодых папуасов. Как известно, нет ничего страшнее обезьяны с гранатой. А мы как раз находились в этой ситуации. Баржа на горизонте ясно давала понять – ситуация была создана искусственно и ждала своего логического развития. А то, что она последует вскоре, в этом сомнении не было. Палата у папуасов не имелась, только тенты. То есть проводить несколько ночей здесь, на лоне природы, они точно не собирались. На всем острове Мона имелось одно единственное место, пригодное для жизни. И я из этого самого места пришел пару часов назад. Рейнджером я не был, Джоном Рэмбо тоже. Красса под джунглям с размалеванным лицом меня не обучали, говорить по-испански тоже. Душить людей бесшумно или расстреливать из самодельного лука увольте, это тоже не ко мне. По всему, выходило, нужен был как минимум один напарник, которому я мог доверять и который имел бы хотя бы один из этих навыков. Вариантов существовало немного. Из всех, кого я пусть и с натяжкой мог назвать своими, только пан Анжей точно знал испанский и, как минимум, служил в армии, так что других кандидатур у меня не предвиделось. Нужно было возвращаться в лагерь и искать поляка. Тело мое затекло на вершине полуразрушенной башни, и я, подобно змее, попытался соскользнуть вниз. Но получилось... Не получилось, в общем. Сдерживая дикий крик, я полетел вниз с четырехметровой высоты и за эти доли мгновения уже успел попрощаться с жизнью. Крэк! Моя спина соприкоснулась с чем-то твердым, и смерть, кажется, задышала мне в левое ухо. Гдах! Из меня выбило дух буквально через секунду, и тут же пришло осознание. Живой! Первый крэк был издан не моим позвоночником. Я лежал на дне неглубокой ямы, и сверху на меня лился свет солнца. Летели комки земли и мелкие щепочки. Своим падением я проломил что-то деревянное и провалился куда-то под землю. А, -а, -а, -а, а Неуверенно испугался я, увидев в непосредственной близости от своего лица классического обитателя таинственных подземелий – скелета. А потом как-то отстраненно подумал, что его-то точно бояться уже не стоит. «Есть проблемы куда как посерьезнее. Например, собственное здоровье». Попытавшись пошевелиться, выдохнул с облегчением. «Все получилось. Похоже, те деревяшки приняли на себя удар моего бренного тела и смягчили падение. Вот ведь не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотел шлем Морион. Пожалуйста». «Прямо передо мной сидит мертвец в ржавой керасе. Рядом Морион валяется. На сундуке». Хотел Йохохо, было Йохохо, с башни на землю. Хотел сундук мертвеца. Вот их тут целых четыре. Небольших, прогнивших, с какими-то лохмотьями и грязью внутри. Правда, пиастров не наблюдалось. Бонусных бутылок Рома тоже. Нужно было выбираться отсюда, мало ли. Тети по на берегу слышали, как я освежился с башни. С кряхтением, поднявшись на четвереньки, потом на колени, я поднял с земли испанский шлем и, ничтоже сумняшись, напялил его себе на голову, а потом уцепился за края ямы и полез наверх, благо тут было метра полтора, не больше. Древесина оказалась на удивление крепкой. Я, похоже, сломал два или три давших слабину бревна, остальные держались, может, железное дерево. «Волкову человеку с дубовым сердцем было бы интересно. С такими мыслями я выбрался на свет божий и тут же кинулся смотреть, как там папуасы с автоматами. Похоже, мне на руку сыграл прибой. Волны разбушевались не на шутку. Их грохот перекрыл шум от падения и треск сломанных бревен. Так что я подхватил рюкзак и мачеты, поправил шлем мертвеца и потихоньку-потихоньку убрался обратно в джунгли, искать тропу до студенческого лагеря». Из-под покрова густой растительности, сквозь ветви, еще разглянул на форт. Эх, мне бы хоть пару-тройку часов там покопаться. Такое место классное. Разрушенная башня, остовы стен по периметру, подземелья, скелет вон, сундуки, тайна. Мне бы хоть денек тут покопаться. Чудовищно интересно же. А нет, снова мир спасать. Ладно, не мир, сотню студентов и три десятка писателей. Может, и исправлюсь. В лагере все готовились к торжественной церемонии закрытия. Желтым приятным светом сияли гирлянды, развешенные на площади перед сценой. Ровными рядами стояли стулья, из колонок звучала легкая и непринужденная музыка. Суетились нарядные студентки в чистеньких футболочках, теннисках, шортиках и юбочках, радуя глаз свежестью и молодостью. Парни из университета Брауна, конечно, тоже соответствовать старались. Мылись, брились, похмелялись. Писатели доставались из чемодана в парадно-выходные костюмы и принаряжались. Дым стоял коромыслом. Ну и я шагал по талам, стараясь особенно не отсвечивать. Наткнусь еще на Джованни базелона Нафиг оно мне надо. С другой стороны, он вроде какой-никакой представитель власти, хотя ксивы его я не видел. Может, помощь окажет. «Белозор, вы где ходите? Вы почему на заседание жюри не пришли?» Базилон не встретился, а вот с Гарри Варенштейном я столкнулся нос к носу, практически у самого нашего бунгало. «Я вас по всему лагерю ищу, бегаю. Ну все, можете уже не торопиться. Голоса посчитали без вас. Хотя бы на закрытии и награждении-то будете? Там ваш индус всех удивил». «Честно говоря, не знаю. Не знаю? Вы зачем сюда приехали? Мы вас зачем пригласили? На форум или под джунглем носиться?» «Вам когда вообще такая возможность представится еще раз?» Он хватал ртом воздух и явно нервничал. «Действительно», — сказал я, — «когда еще представится возможность под джунглям поноситься?» «По болотам носился, по лесам тоже, по горам и пустыням — это запросто, а в джунгли я, может, никогда больше ей не попаду». «Но, а не подскажете, доктор Валенштейн, куда делись уважаемые наши представители издательств, наши драгоценные спонсоры?» Ни одной хреной рожи, ни дамочек, ни бородача, ни толстячка я в лагере не заметил. «А, они отвыли три часа назад. Мы еще увидимся с ними на лайнере. У них срочное дело в Маягуэсе. -э «У всех сразу?» — это выглядело крайне подозрительно. «Вы на что намекаете?» — насупился Варенштейн. Лучшая защита — это нападение, а потому я глянул ему в глаза и сказал. «Идите вон на них, поругайтесь. В Маягуэс? -э хм. «Вам вообще не кажется это странным? Береговая охрана уехала, спонсоры уехали». «Вы на что намекаете?» С некоторым испугом в глазах снова повторил доктор-профессор. «Кого нам тут бояться?» «Всякое может быть. Вы бы с Джованни нашим базелоном-то переговорили о таких совпадениях, м?» Я должен был дать им всем какой-то шанс на выживание. «Джованни лежит на кровати с отрясением мозга. Вы постарались, между прочим». «Белозор, я напишу вашему руководству и пожалуюсь на ваше безответственное поведение. Вы должны переодеться и быть на церемонии. Куда жаловаться будете?» Спросил я, прежде чем оставить его в одиночестве и отправиться на поиски Анджия. спортлото?» «Какое спортлото? Белозор, вы куда? Белозор, немедленно вернитесь, слышите?» Пан Анджи выглядел великолепно в своем сером костюме красной бабочке. Весь причесный, чистый и опрятный, в полумраке бунгала, он прихорашивался перед зеркалом. «Какие папуасы, Герман! Что за сумасшествие? И что за кастрюля у тебя на голове?» Его взгляд выражал сплошное недоверие. «Проклятье! Это я и с Валенштейном, не снимая шлема, разговаривал. Это не кастрюля, это Марион, испанский, эпохи конкистадоров». «В форте нашел на том берегу острова, около бухты капитанов». «Поздравляю, отличная находка и стильный головной убор. Но, курва, откуда тут папуасы?» «Да не папуасы, а герильесы. Какие-то то ли боевики, то ли партизаны. 24 идиота с автоматами. Их высадили с той самой баржи, которую строители использовали, когда лагерь возводили. Я собственными глазами видел. Ну, сам подумай, пан Анжей». «Сначала уходит на своем катере береговая охрана, потом спонсоры. Студенты и писатели остаются тут, на острове, и через пару часов прибывает отряд молодчиков с автоматами. Палаток у них нет. Припасов с собой ограниченное количество. Кроме нас на острове, ни души». «О, Кува!» – вздохнул поляк. Ну зачем это? Кому мы нужны?» Я пожал плечами, хотя пара невероятных идей в моей голове мелькали. «Это на самом деле не имеет значения. Главный вопрос звучит по-другому. Что мы будем делать?» Анжи не удержался и кулаком постучал по шлему. Раздался голкий металлический звук. «Тук-тук!» — сказал поляк. «Беларусь задумал уйти в леса и партизанить? В испанском Марионе и Смачете?» А потом, подумав немного, спросил. «Возьмете в отряд польского жолнежа?» «И чешского вояка! У меня есть граната!» Вдруг подал голос Яхим, который в совершенно пьяном состоянии все это время, оказывается, валялся в постели, с головой укрывшись по кровалам. Он вскочил и стал маршировать по бунгала, бодро напевая. «Эй, славяне, жести наши, славянский рес зиже, у нас и верны стрэцце, про нас народ беже». «О, матка боска!» – спрятал лицо в ладонях пан Анджей. «Белозор, с тобой всегда так? Как?» Я попробовал почесать голову, но наткнулся пальцами на шлем. «Ты все превращаешь в фарс. У нас тут то ли терроризм, то ли захват заложников, то ли боевые действия намечаются. Смертельно опасная ситуация. А ты...» Он снова постучал мне по шлему. «Тук-тук!» «А что мы можем? Бежать и паниковать?» Я, наконец, снял Марион и кинул его себе на кровать. «Нужно придумать, как и куда нам эвакуировать как можно больше людей» выйти на связь с нашими и продержаться до их подхода. «Сами не справимся. Нужно просить помощи у американцев», — покачал головой Анжей. «А ты уверен, что это не они все затеяли?» Я стал жутко подозрительным, знаете ли. «Американцы американцам рознь. Я думаю, нужно идти к этому твоему визави, Базелону. «Я сам пойду. Только поклянись мне всем святым, что ты не врешь и действительно видел у бухты капитанов людей с автоматами». Скрипя сердце, я должен был признать, что в его словах был резон. Джованни, может, и был ублюдком, но работал наверняка на правительство. А правительству Соединенных Штатов вряд ли нужен был скандал с захватом заложников или жуткой бойней студентов и писателей на их территории. Рано было строить теории заговора, но догадки про смысл происходящего у меня уже имелись. Это все напоминало дешевую постановку, по крайней мере, пока. Так что я отдал пионерский салют и сказал – Честное индейское слово, чтоб не провалиться. Команданты с длинными волосами, два помощника, лысый негр и бородатый латинос. Серьезные ребята, опытные, резкие. И 21 папуас с автоматами, то ли уличная шпанат, то ли выпускники интерната для умственно отсталых. Палаток с собой нет, большого запаса продуктов тоже. Ночевать они там вряд ли собираются, могут нагрянуть в самый неподходящий момент. Понял. Пан Анджей пошевелил усами, поправил бабочку. «Тогда я на переговоры. Если все начнется раньше, нам нужна точка сбора. Аэродром?» Тут же сообразил я. «До аэродрома Карибенери, километра три. Там и точку для эвакуации всех остальных наметим. Можно укрыться в вагончиках, да и помощь, скорее всего, придет по воздуху. Так что давай, вперед, дерзай на ней дипломатии. Яхим начнет перетаскивать какие-то припасы. Воду, галеты к аэродрому, а я на разведку. «Мы не должны прозевать подход противника!» Нарядный поляк кивнул. «Чищ!» Развернувшись на каблуках, вышел из бунгало и зашагал к лагерю. Яхим слушал нас очень внимательно, а потом сказал на смеси русского и чешского. «Сто человек в таборе! Потребу годно воды и едло на эвакуационном месте! Я пошел!» Алкоголь в крови не помешал ему нагрузиться двумя торбами с провизией и подхватить четыре бутылки с водой за пластиковые рукоятки и побежать в сторону аэродрома. Когда он только успел одеться, или так и валялся на постели в штанах и ботинках. Но все-таки парень отличный, даром что постмодернист. И гранату забыл. Вот она, родная, рядом с подушкой валяется. И хорошо, и правильно. Зачем постмодернисту граната? А мне очень пригодится. Мне еще партизанить.